Роланд уже слышал шелест сухой листвы, переживший зиму, почувствовал дыхание приближающейся весны, чистой и легкой, с оттенком крадущегося тепла. А затем до слуха ведьмака донеслось тихое ржание призрака. Странное ржание. Страшное, похожее на крик. И в тот же миг Зофия взмахнула руками и повалилась вперёд, впустив свет в пещеру. Действуя инстинктивно, Роланд прижался спиной к мокрой стене и почувствовал, как мимо лица в воздухе полетело что-то тонкое, смертоносное, обдав кожу лёгким касанием воздуха. «Стрела», — понял мужчина и потянулся за мечом. Там снаружи его ждали. Зофия права. Огнашка уже знает и подготовилась, а значит, ему придётся пробиваться наружу. Кто-то там ждёт его, и сколько их ведьмак не знал, но догадывался, что битва будет тяжёлой. Просто так глава круга не намерена отдавать то, что она так уже считала принадлежит ей. «Боги, дайте мне сил!» — проговорил Роланд, мысленно составляя план действий. Он уже знал, что надо делать, оставалось только осуществить задуманное. Главное — внезапность. Крепче обхватив руками рукоять серебряного меча, Роланд оттолкнулся от стены. — Ну и проблем ты себе успел нажить, — пробурчал Богдан, когда Генрих рассказал ему о случившемся. Та, что послужила причиной схватки князя и главного охранника обоза, сейчас сидела рядом и просто смотрела на мужчин, слушая, что они говорят. «У меня есть определённые понятия о чести», — произнёс в ответ велки. «О чести?» — бывший охранник таверны ухмыльнулся. «Теперь берегись. В случае нападения Виттлд постарается сделать так, чтобы ты погиб». «Не станет же он меня убивать?» — пожал плечами Генрих. «Конечно, нет. Не своими руками». Тихо и оглядываясь по сторонам, ответил друг. «Но будь уверен, он не спустит подобного, да и наниматель тоже, по всей видимости, не в восторге от вашей стычки». «Никто не любит, когда происходят подобные инциденты». «Ты преувеличиваешь». Велки подбросил сушняк в пламя. «Всё произошедшее было между нами, мной и Витлдом. Он не до такой степени подлый». «Много ты понимаешь», — вздохнул Богдан и перевёл взгляд на Юстину, которая спокойно наблюдала за мужчинами, не проронив ни слова. «Довольно?» — спросил он, резко обращаясь к ней. «Из-за тебя у парня возникнут проблемы». Девушка улыбнулась. «Я не просила его лезть на защиту», — ответила Юстина. «Сам вызвался». «Бессовестная», — махнул рукой мужчина и встал на ноги. «Я тебя предупредил. Теперь гляди в оба». Это уже предназначалось Генриху. «А это...» — он кивнул на девушку. «Не заслуживает твоего доверия». Генрих проводил взглядом широкую спину друга. Богдан ушёл, оставив его наедине с пленницей. Очередной привал сделали, когда у одной из телег, перевозившей груз, сломалась ось. Теперь охранники отдыхали, а виталты Макари Макарий размышляли о том, как исправить поломку, да и стоит ли вообще это делать. Генрих туда не лез, да его и не звали. После стычки остальные охранники, за исключением Богдана, поглядывали на князя Коса, видимо, предупрежденные своим начальником. Обстановка казалась натянутой, но Велки не жалела о своем поступке, понимая, что просто должен был сделать то, что сделал. Так ему подсказывало сердце. Так велело право сильного мужчины, защитившего женщину. «Ты хороший человек, Генрих», — сказала девушка спустя минуту молчания. Трещал огонь, ветер шевелил старые листья на ветвях деревьев. Темнолесье казалось спящим, но при этом словно давило на поляну, где люди устроили временный привал. Где-то там над головами обозных светило солнце. Но сюда, меж переплетений ветвей, едва проникал его тёплый свет. Здесь по-прежнему было морозно, как в середине зимы и это совсем не нравилось князю. «Но твой друг прав», — продолжила Юстина. «Теперь этот козёл, что бил меня, имеет зуб на тебя, охранник». «Плевать», — отмахнулся Генрих. «Даже так?» — брови девушки приподнялись в удивлении. «Я согласился на эту работу, чтобы заработать денег». «И что, много дают?» «Достаточно, чтобы сделать то, что мне надо». Генрих не собирался изливать душу маленькой разбойнице. Хотя, если признаться, где-то в глубине души она вызывала у него симпатию. Смелая, храбрая, не заплакала даже когда мерзавец Виттельд бил её. Сильная личность. Таких женщин он уважал. Как уля, мелькнула мысль. Ульяна тоже не стала бы плакать. Слишком сильна она была для этого. Как она и где теперь? подумал он, вздыхая, затем уверенно. Найду, верну то, что по праву принадлежит мне, разыщу и всё исправлю. Кто ты такой, охранник Генрих? — спросила Юстина, нарушив ход его мыслей. — Я вижу, ты непростой крестьянин, и уж точно отличаешься от этого сброда. Князь Вилки посмотрел на девушку внимательнее. — Ты наблюдательна, — заметил он. — Что есть, то есть, — ответила разбойница и впилась взглядом в его лицо. — Я скажу тебе, кто я, если ты мне ответишь на один вопрос, — произнёс Генрих спокойно. — На какой? — Юстина изогнула брови. «Почему те, с кем ты появилась в лесу, напали на этот обоз?» — спросил мужчина. «Что везёт Макарий?» Девушка мгновение молчала, затем улыбнулась. «Я так и знала, что когда-нибудь ты спросишь», — ответила тихо. «И я тебе отвечу». Она встала и переместилась ближе к Генриху, словно собиралась поведать ему какую-то страшную тайну. При этом лицо Юстины выглядело крайне озабоченно и хмуро. «Князь понял, разбойница врать не станет». «Я бы посоветовала тебе как-нибудь заглянуть в те тюки, что вы везёте на телегах», — шепнула она. «Этот ваш пан Макарий занимается тёмными делами и продаёт то, что продавать нельзя». «Говори прямо», — потребовал мужчина. Девушка только усмехнулась. «А ты пораскинь мозгами», — настойчиво сказала она. «Что может быть такого в темнолесье, чтобы этот купец не побоялся и поехал опасной дорогой?» Генрих нахмурился, задумавшись уронил взгляд на свои руки большие и крепкие. «Не знаю», — ответил он честно спустя короткий отрезок времени. Юстина усмехнулась. «Что ты вообще знаешь про эти леса и про эту землю?» «Только то, что они опасны», — быстро прошептал Генрих и огляделся, опасаясь, что неожиданно вернется Богдан и услышит то, что может поставить отца большого семейства под угрозу для жизни. Этого князь совсем не хотел. «Мы напали на обоз не с целью выкрасть товары купца», — сообщила ему разбойница. Мы хотели остановить его и не дать отвезти товар к месту назначения, в деревню некромантов». «Что?» — брови мужчины подлетели вверх. Насколько князь мог знать, некромантия была давно запрещена. Под страхом смерти находились те, кто посмел бы нарушить закон, запрещающий поднимать умерших. «Ты уже понял?» — спросила девушка. «Частично», — кивнул Генрих. «В телегах тела и ингредиенты для колдовских зелий». Они там, в глубине леса, готовят армию мёртвых. Но не просто мёртвых». Юстина вздрогнула и, замолчав, приложила указательный палец к губам, призывая Генриха хранить молчание. «О чём вы тут шепчетесь?» Виттлт возник из-за деревьев так неожиданно, что у князя невольно закралась мысль, не подслушивал ли он всё это время разговор. «Что не так?» — спросил Генрих тихо. «Подъём, мы отправляемся» скомандовал глава охраны и как-то странно мазнул взглядом по лицу своего новенького и его пленницы. «Свежие руки, чтобы не улизнуло!» — посоветовал он вполне миролюбиво. Генрих хотел было ответить резко, но не дело Виттолда вмешиваться в то, как он обращается со своей пленницей, но неожиданно князь передумал и лишь покорно кивнул. «И найди своего приятеля, если он не убежал», — напомнил главный охранник. «Иначе обоз двинется без него. Ждать никто не станет» и, развернувшись, ушёл, показав открытую спину и тем самым подчёркивая своё бесстрашие перед бывшим противником. «После поговорим», — сказал князь, посмотрев на Юстину. «Тебе надо уходить, бежать», — сказала она тихо. «Этот человек всё слышал?» «Вряд ли», — покачал головой молодой мужчина. «Слышал», — настойчиво повторила девушка. «А потому бери своего друга в охапку и скачи, что есть мочи и прочь». Генрих покачал головой. Он не был согласен с доводами разбойницы и к тому же хотел сам проверить, правду ли она рассказала ему. Внутри где-то под ложечкой потянуло, засосало неприятным предчувствием, но Генрих проигнорировал это ощущение. «Собирайся», — велел он поникшей девушке. Оставалось только дождаться Богдана и вперёд. А ночью, уже этой самой ночью, он проберётся к телегам и заглянет в содержимое одного из тюков. «Если там тела, они должны вонять», — подумал он. Если, конечно, они не были обработаны какими-то хитрыми мазями, что варят ведьмы. «Разберусь и всё решу», — сказал себе мужчина. Больше поспешных выводов он делать не станет, но... И тут князь не мог не признаться сам себе. Слова молодой разбойницы заронили имена подозрения в его сердце и мыслях. «Этой ночью», — напомнил себе мужчина, а вслух произнёс резкое. «Да где же этот Богдан?» Агнешка смотрела на шары и видела застывших в засаде стрык. Может, скоро он появится, выйдет из пещеры. Не может не выйти. Ведь даже если у него есть портальный камень, а он у него есть, ведь как он смог так быстро переместиться в святая святых круга? В пещере действует защита, и ему не улизнуть. «Проклятый ведьмак!» — мелькнула мысль в голове старой ведьмы. Сейчас она жалела, что не убила его, когда был шанс. А ведь скольких проблем можно было бы избежать, уничтожь она ведьмака в тот день, когда он явился за помощью для своего друга попутно узнавая о погибшей в доме князя Казимира сестре Круга. «Я не могла, не посмела», — напомнила себе Агнешка, бездумно водя руками над гладкой стеклянной поверхностью шара. «Дар в ведьме, истинной ведьме, а тем более такой сильный, как Ульяна, должен разбудить первый мужчина. Только он, тот, кому ведьма отдаст своё сердце, способен сделать её такой сильной». Агнешка смогла увидеть будущее Ульяны, когда встретилась с ней в зале дома Круга. Роланд, бывший князь, Анджей Северин, был тем, чья судьба тесно переплетена с судьбой той, что была предназначена высшими силами на замену нынешней, угасающей главе. «Жаль, что я не смогла увидеть что-то дальше смерти Роланда», — со вздохом подумала Агнешка и посмотрела вглубь шара. Кристалл показал старшей сестре то одну стрыгу, что пряталась за камнями, то вторую, что сидела в засаде за деревьями, что подступали к поляне, то третью, зависшую, словно паук, над выходом из пещеры. Роланда пока видно не было. «Где же ты, ведьмак?» — спросила Агнешка тишину. Тишина не ответила ей, зато подбросила воспоминаний в старую голову, как подбрасывают в пламя сухое бревно. Агнешка вспомнила себя, молодой, влюблённой. Её избранник был хорош собой, богат, но как же давно это было? Сколько воды утекло с той поры? Изменилась она и не только внешне, но и сама душа её стала другой, чёрствой. Каменный. Ведьма вспомнила, как убила в себе любовь к человеку. Он мешал ей править, мешал управлять кругом, тянул назад, в простую и обыденную жизнь, полную домашнего хозяйства и сопливых детей, которых мечтал иметь вместе с ней. Агнешка сама лишила его жизни. Лишила быстро и безболезненно, поблагодарив за то, что дал ей силе проснуться. Как давно это было? Подумала она с какой-то тоской пахнувшей плесенью и сыростью подвала. А затем в кристалле что-то двинулось, и ведьма, прогнав прочь воспоминания и мысли, впилась взором в то, что открыл ей шар. Агнешка увидела выбегавшую из пещеры женщину. Без труда узнала в ней паню Зофию Новок, одну из младших сестер круга, слабую и посредственную ведьму. «Я была права», — произнесла она вслух. Роланд использовал Зосю, чтобы проникнуть в пещеру за живой водой. И ни одной мысли о том, как жаль, что ведьма погибла. А в том, что пани Новак погибла, она не сомневалась ни секунды. Видела, как в грудь Зофия ударила стрелой, выпущенной из арбалета одна из стрык. Видела, как женщина взмахнула руками и упала на камни перед входом. «Но где же ведьмак?» — прошипела Агнешка. «Где же этот проклятый ведьмак?» И впилась, как клещ впивается в кожу взглядом в прозрачную поверхность, а затем увидела то, что хотела. Роланд вылетел из пещеры со скоростью выпущенной стрелы. Зелья ещё помогали ему, хотя и порядком вытянули энергии, но позволили в длинном прыжке перекатиться в сторону и уйти от нападения стрыги, которая зависла летучей мышью над входом в пещеру. Шлёпнувшись мимо цели, ведьма тут же оказалась на ногах и злобно зашипела, сообразив, что жертва ушла. Ведьмак крепче зажал в руке меч, поднялся на ноги и сразу же уклонился в сторону. Пролетевшая стрела задела волосы и вонзилась в ствол дерева за его спиной. Ещё одна ведьма, та, кто держала в руках арбалет, выскочила из зарослей, присоединившись к первой. «Чёртовы ведьмы!» — подумал зло Роланд. «И как уйти от этих двоих тварей? Надо добраться до призрака и с его помощью сократить расстояние между подосланными огнешкой тварями чтобы успеть активировать портальный камень», — подумал мужчина. Очередную стрелу умело отбил мечом. Помогли сноровкой и те же зелья. То, что было не под силу, обычному воину раскрывало ведьмачьи способности. «Отдай то, что взял!» Одна из стрих, совсем молоденькая, но от этого не менее опасная, прыгнула на Роланда, выпустив длинные когти. Они удлинились почти на глазах мужчины. Вот, кажется, секунду назад это были простые женские пальцы, а теперь перед ним предстали страшные лапы, увенчанные лезвиями когтей. «Пошла вон!» Отмахнулся от её замаха мечом Роланд, но стрыга не отступала и продолжала наступать на мужчину. Молодая, ловкая, она при этом и в подмётке не годилась Урсуле, которую когда-то знал ведьмак, и которую убил, несмотря на всю силу и опыт последний. «С этими будет так же», — знал он, жалея только о потраченном времени. Его и так было слишком мало, а, судя по всему, ведьма уже была готова встретить его в круге, и это была проблема. Большая проблема и ведь камнем воспользоваться нет возможности. В пещере порталы не действовали, а здесь снаружи у него не было ни секунды, чтобы активировать переход. По крайней мере, пока не было. Стрыга продолжала атаковать ведьмака. Сталь звенела в его руках. Изловчившись, он ухитрился отсечь ей коготь на большом пальце, но ведьма в ответ лишь злобно ощерилась. Ее некогда молодое и привлекательное лицо изменилось до неузнаваемости, превратившись в сморщенную маску, похожую на лицо древней старухи. Длинные клыки торчали из раскрытого в злобном шипении рта, пугая своей остротой. «Отдай воду!» Она с визгом прыгнула, целясь в горло мужчине. Роланд отскочил в сторону и тут же снова метнулся. Ещё на один танцующий шаг, когда очередная стрела пролетела мимо. «Бросай арбалет, Мира!» — зашипела первая тварь. «Нападём вместе!» И Мира послушалась. Стрыги окружили мужчину. Растопырив руки, больше похожие на лапы, они пошли на ведьмака, заставляя его попятиться. «Дьявольские девки!» — Выругался он и громко свистнул, подзывая призрака. «Сейчас или никогда», — понял мужчина, приготовившись дать отпор своим врагам. Призрак появился как раз тогда, когда стрыги одновременно набросились на ведьмака. Ударив на отмашь одну из нападавших мечом, Роланд толкнул вторую плечом в грудь, получив глубокую царапину на спине, оставленную острыми когтями рванул на полянку, что расположилась перед пещерой, и взлетел на спину верного жеребца, мысленно проклиная отсутствие седла и сбруи. Но он знал, призрак не позволит ему упасть. Вцепившись в черную густую гриву, ведьмак крикнул «Вперед!» И жеребец ринулся с места в галоп, но не успел уйти даже за территорию поляны, как в спину ведьмаку ударило что-то твердое, а затем две огромные руки вцепились в его талию и повалили на землю. Призрак помчался вперед, испуганно заржав. «Попался, воришка!» — прошелестела над ухом мужчины сиплая. Третья стрыга, более крупная и сильная, поймала свою жертву. Стрыга, которая всё это время сидела в засаде, дожидаясь своего часа. Я и сама не заметила, как далеко забрела от дома Мара. А когда оглянулась назад, то увидела, что и избушка, и старая панна, ждавшая меня у дверей, всё пропало, а окружавший пейзаж изменился до неузнаваемости. Я оказалась в пустынном месте. Под ногами острые камни и вокруг, насколько хватало глаз, тянулась насыпь, до самого горизонта. Ни одного деревца или куста, даже высохшей травинки на этой мёртвой каменной почве. Только неподалёку громада из камней выше моего роста. «Где я?» — произнесла вслух, мысленно ругая себя за то, что не послушалась предупреждения богини и потерялась. Застыла на месте, оглядываясь, словно это могло вернуть горы и затерявшийся среди них дом Мары. Ничего и отдалённо похожего настроения. Только это пустыня с островками скал до горизонта. Что это за место такое? Подумала я с горечью, когда услышала чей-то крик. Кричала женщина, и звук её голоса доносился из-за камней, что находились неподалёку. Заинтересованная и в то же время напуганная собственной глупой отвагой, я направилась к скалам, слушая, как хрустит под ногами каменная крошка. «Эй!» Позвала громко, хотя что-то внутри подсказывало остановиться и бежать прочь. Сама не знаю, почему пошла дальше, сдерживая шаг, готовая в любой момент развернуться и унестись со скоростью ветра. «Кто там?» — снова женский крик, в глубине которого прозвучала надежда. «Подождите, я иду», — ответила и обошла каменную стену. Женщина стояла у скалы спиной ко мне. Она казалась удивленной и напуганной. Плечи дрожали, длинные волосы сбились в космы. Платье порвано и испачкано в земле. Внутри всё скрутилось в тугой узел узнавания. Я проглотила ком в горле и произнесла неожиданно осипшим и чужим голосом. «Тётя?» Зофия резко повернулась ко мне. В её глазах, расширенных до невероятных размеров, застыли ужас и слёзы. Впервые на моей памяти она плакала. «Дура ты, Уля!» — подумала я с тоской. «Если ты видишь её в Наве, это означает только одно». Ваня новок умерла. Как вы оказались здесь? Спросила тихо, но не сделала ни шагу по направлению к ведьме. Зофия отошла от скалы, всматриваясь в мое лицо, словно не узнавала. Уля? наконец проговорила она. Да, это я. Мы с вами находимся в Наве, тетя. Вы умерли. Может быть, прозвучало жестоко, но в тот миг просто не смогла донести это мягче. Я сама была удивлена нашей встрече. Вот уж не думала, что старая ведьма умрёт так рано. Мне казалось, она переживёт и меня, и моих внуков. Что же с ней могло случиться? «Умерла?» — удивлённо проговорила женщина и внезапно схватилась за грудь. «Стрела!» — прошептала она. Я едва разобрала её слова. Меня поразила стрела, когда я выбежала из пещеры, спасаясь от Роланда. «Что?» — теперь настал мой черёд удивляться. «Что она говорит? Причём здесь Роланд?» Не он же убил тётку, он не мог. Да и зачем, спрашивается, если только... Тётя, я заставила себя подойти к ведьме. Где вы были с Роландом? В какой пещере? Хотя уже и так догадывалась, каков будет ответ, если, конечно, Зофия расщедрится дать мне его. Я сама поняла, что мой ведьмак отправился за живой водой к ведьминскому могильнику. Туда водила меня Агнешка перед обрядом. Видимо, решил перестраховаться. Или узнал то, чего не знаю я. Что, если глава избавилась от живой воды, когда поняла, что я её обхитрила и не выпила приготовленное для меня зелье забвения? А она узнала. Не могла не узнать. «Изыйди!» — яростно плюнула в мою сторону пани Новок. Не попала. Плевок упал возле ног на острый срез камня. «Я не могла умереть!» — заявила мне тётя. «Это ты сдохла, а я жива!» — рявкнула она. «Тогда что вы делаете в Наве?» Её злые слова поразили меня. «За что?» — подумала с горечью. Зофия огляделась, словно только что заметила, где находится. «Где я?» — проговорила она, и её голос понизился до шёпота. «Это действительно нафь?» Я кивнула. «Вы умерли, тётя», — повторила горькую правду сочувственным голосом. Зофия как-то странно посмотрела на меня, а затем попятилась и рассмеялась дико, сипла, как вороны, что встретились мне в самый первый день, когда я попала в мир мёртвых. От этого хохота жуткого и пугающего до холодных мурашек на спине мне захотелось бежать, но я от чего то осталась стоять на месте, а затем увидела то, что, скорее всего, не должна была видеть. Прямо над головой ведьмы завертелась воронка. Такая бывает от ветра, когда крошечный смерч появляется от холодного потока воздуха. Я как-то в детстве видела подобное по осени, ещё малышкой. Такой вот ветерок закружил опавшие осенние листья, вызвав у меня подлинный восторг но этот смерч был совсем иного характера, и он рос. «Тётя!» — проговорила я и подняла голову, пятясь назад. Зофия перестала смеяться и посмотрела вверх, задрав подбородок. «Что это?» — только и произнесла она, а вихрь разрастался, становясь всё больше и больше, пока над новок не раскрылась бездна, чёрная и непроглядная. В спину ударил ветер. Вот только что его не было и в помине, тут налетел дёрнул косы, ухватился за подол, словно оттаскивая прочь от женщины, что пыталась уйти от этого смерча. Но тот следовал за ней, а когда Зафия побежала, устремился следом, опускаясь всё ниже и ниже. Я видела, как тётя удаляется от меня, а тьма над ней становилась просто необъятной. «Я же велела тебе не уходить далеко!» Голос за спиной похолодел кожу, коснулся пряди волос, защекотал, словно провели пёрышком по открытому участку тела. Услышав слова, оглянулась назад. Мара стояла за моей спиной, но смотрела совсем не на меня, а на Зофию. «Что с ней?» — спросила испуганно. «Хочешь помочь?» — удивилась богиня, словно прочитав мои мысли. «Странно, но я не удивилась этому, как не удивилась занятному факту. Слишком быстро нашла меня Мара, хотя... Это же её владение и кому, как не хозяйке Нави, быстро найти потерявшуюся душу. Смотри. Молодая женщина подняла руку и указала вперёд, туда, где со всех ног убегала от своей участи моя тётка Зофия Новак. Тёмный вихрь настиг ведьму и обрушился, упав сверху, словно хищная птица, настигнувшая свою жертву. Мгновение и закружилась в воздушном водовороте. Вот мелькнула её рука, вот кусок платья, а вот и лицо, на котором я могла даже не глядя прочитать выражение крайнего ужаса, а затем всё пропало. Я моргнула и поняла, что стою на дворе перед домиком Мары. За спиной меня всё так же дожидается у дверей, прислонившись к косяку старая панна. Смотрит недовольно, словно я трачу её драгоценное время. «Иди в дом!» — позвала она неожиданно. «Пора!» «Действительно, пора!» — подумала я и вернулась, поднявшись на крыльцо. Роланд нашёл живую воду, поняла уже переступая низкий порог и проходя в дом. Он не сдался. У него ещё есть время. За спиной уныло скрипнула несмазанными петлями дверь, отрезав меня от Нави, и старуха, оглянувшись, поманила за собой. Глава 12 Удар от падения смягчился тем, что Роланду удалось повалиться прямо на стрыгу, которая, обхватив его обеими руками за талию, стащила ловко на землю, почти вырвав из седла. Силы ей хватило, чтобы сжать мужчину до хруста в ребрах. Её дыхание опалило щеку и ухо бедьмака. Недолго думая, он нанёс удар головой, затылком приложившись к лицу твари. Что-то противно хрустнуло, ведьма вскрикнула и на мгновение ослабила захват. Роланду ухватил этой маленькой заминки. С силой стряхнув с себя тело стрыги, он в мгновение ока уже был на ногах и, зажав в руке меч, повернулся к своим врагам. Стриги стягивались полукольцом, приближаясь к ведьмаку, намереваясь прижать его к стене, вынуждая отступать. Чертыхнувшись, он полез рукой в карман за камнем портала. «Чёрт с ним», — подумал в бессильном отчаянии. «Или эти чёртовы девки сейчас порвут меня на куски, или я прорвусь в город к дому круга. И если сильно повезёт, только одна, максимум две, успеют проскочить за мной». Портал быстро закрывался, и у него могло получиться. «Может, и выйдет», — сказал себе мужчина. Перед глазами Роланда встало печальное и несколько бледное лицо невесты. «Ульяна там, в шаге от смерти. Он не отпустит её, не отдаст». Рука вытянула камень, швырнула на грязную землю. Стрыги испуганно шарахнулись в стороны, опасаясь, что это какое-то изделие ведьмака. А когда увидели нитку портала, раскрывшуюся, как крылья бабочки, то зашипели и ринулись скопом на уставшего мужчину. «Держи его!» — взвизгнула одна. «Не дай уйти!» — скомандовала третья. Роланд успел оттолкнуть первую из напавших. Удар ноги пришёлся ей в живот, отчего стрыга сложилась пополам и отлетела в сторону, плюясь злобой и визжа от боли. Вторая оказалась более ловкой, но взмах меча лишил ее левой руки. Кровь попала на одежду Роланда и даже на его лицо, а закричавшая не своим голосом тварь, ещё сильнее обезумев от боли, прыгнула на мужчину в тот самый момент, когда он повернулся к ней спиной, чтобы войти в портал. Третью не впустил уже призрак. Роланд запрыгнул в тёмный тоннель, услыхав, как кто-то закрывается за его спиной, и только успел подумать о том, как сожалеет, оставляя верного жеребца. Его ржание было последним, что услышал мужчина, проваливаясь в бездну, пока грозный чёрный, словно сама ночь конь, вскидывая задние ноги, отгонял от закрывающегося портала двух оставшихся ведьм, подарив своему хозяину шанс уйти. Роланд выпал из темноты, повалившейся в грязь у дороги, прямо напротив дома круга. Это было именно то место, куда он попросил последний портал его перенести. За спиной всё ещё болталась стрыга, заливая кровью одежду и отчаянно цепляясь за плечи противника, пытаясь добраться до его незащищённого горла. Ударом кулака ведьмак сшиб ведьму. Она слетела с него, кулем повалившись в лужу сталой водой. Не позволив стриги опомниться, Роланд одним взмахом меча прекратил её мучение, отделив голову от тела и, пошатнувшись, упал на колено, ухватившись обеими руками за рукоять клинка. Перед глазами всё поплыло. Мир покачнулся, перевернулся с ног на голову, и ведьмак полез за зельем. «Откат!» — понял он с ужасом. Слишком много отваров он принял. Организм отравлен. Ему нужно ослабить действия зелий, уже ставших почти ненужными и причинявших больше вреда, чем помощи. Чёрт, чёрт! Мысленно ругаясь, он вытащил зелье. Все сразу. И начал искать нужное. Вывалив колбочки прямо на дорогу, перебирая, чтобы отыскать нужную. И вот увидел то, что искал. Она. Схватил, обрадованный от купорев, вылил содержимое в рот а затем, отшвырнув опустевший сосуд, поднял голову к небу и закрыл глаза, чувствуя, как зелье разливается по горлу и стекает вниз. Он был уверен, что времени у него крайне мало. Из окна дома, что принадлежал кругу, на мужчину смотрела ведьма. Дородка была первой, кто увидел ведьмака, застывшего на дороге. Подле него лежал труп, в котором молодая ведьма без труда узнала стрыгу, одну из тех, что сопровождали главную охотницу навстречу с Огнешкой. Дородка закрыла ладошкой рот, сдержав крик ужаса, когда увидела голову стрыги, валявшуюся, словно кочан капусты, в стороне. Недолго думая, девушка подобрала юбки и со всех ног рванула в комнату главы. Но когда она, без стука, напуганная увиденным, залетела в комнату главы, то увидела, что Агнешка встаёт из-за стола, убирая руки от гаснущего шара. «Он пришёл», — словно не заметив молодую ведьму, проговорила женщина. Дородка перешагнула было порог, но споткнулась и едва не упала на ковёр прямо под ноги огнешки. Ведьма, наконец, заметила её и жестом велела отойти в сторону. «Я не могу выйти из дома», — проговорила она. «А значит, буду ждать его здесь. Магия и сила главы помогут мне». А затем покосилась на Дороту. «Уходи отсюда, пока не поздно, девочка». Старая ведьма понимала, что толку от девчонки всё равно не будет, а вот помешать сможет. Оставалось только призвать тех сестёр, что сейчас были в доме. «Пусть первыми встретят нежданного гостя». «А мне пора к нашей спящей красавице», — проговорила глава и вышла из комнаты, оставив удивлённую и дрожащую от страха дородку смотреть себе во след. Весь день Ева старалась показать себя с лучшей стороны. Откинув спесь и гордость, она наносила воды в дом и вымыла полы, вычистила печь, став чумазой настолько, что после потребовалось вымыться самой. Она натаскала дров и замесила тесто, Вычистила двор и перестелила в хлеву свежее сено, убрав навоз и вызвавшись покормить свиней вместо дочери. Гражина только хмуро следила, как её мать порхает по дому с метлой и тряпкой, но неожиданно для себя поняла, что это не так плохо иметь мать.